Джонатан Франсон безгрешность. Посвящается Элизабет Робинсон. Держит, что с бэюзе вил, и дас гуте Творит добро всему желая зла. Немецкий. Гёте. Фауст. Перевод Пастернака. В Окленде. Понедельник. Котенок, я так рада тебя слышать, сказала ей мать по телефону. Ты знаешь, тело опять меня подводит. Порой мне кажется, что вся моя жизнь одна долгая, многоэтапная измена тела. Разве не всякая жизнь так устроена, откликнулась Пип. Она завела привычку звонить матери посреди обеденного перерыва. Это помогало хоть ненадолго избавиться от чувства, что она негодна к этой работе, что к работе в возобновляемых решениях ни один человек не годен. Или наоборот. Что все дело в ней самой, что ей ни одна работа не подойдет. Проговорив минут двадцать, она могла, не кривя душой, сказать матери, что ей пора возвращаться к делам. «Левая века вниз тянет», — объяснила мать. «Как будто к нему грузик подвешен, грузила на тоненькой леске». «Прямо сейчас?» «То потянет, то отпустит. Начинаю бояться. Может быть, это паралич Белла?» «Не знаю, что такое паралич Белла, но это точно не он». «Ну как ты можешь быть так уверена, котенок, если даже не знаешь, что это такое?» «Ну, ведь у тебя уже была болезнь Грейвса, потом гипертиреоз и меланома». Не то чтобы Пип нравилось высмеивать маму с ее болячками, но любой их разговор был чреват моральным риском. Этот весьма полезный термин девушка усвоила, когда изучала в колледже экономику. В материнской экономике она была чем-то вроде очень крупного банка, чье банкротство совершенно недопустимо. Или ценнейшим сотрудником, которого невозможно уволить за нахальство, потому что без него не обойтись. Кое у кого из окландских подруг тоже были непростые родители, но все же каждый из них удавалось поддерживать с родителями ежедневное общение без неподобающих странностей потому что даже в самом трудном случае дочь не была для старшего поколения, как Пип для ее матери, единственным светом в окошке. «Мне кажется, я не смогу сегодня пойти на работу», — сказала мать. «Мне только медитация дает для нее силы, а никакой медитации толком не получится, когда века тянет вниз невидимое грузило». «Мама». «Ты не можешь снова сказаться больной. Еще даже июль не наступил. А если потом и правда заболеешь каким-нибудь гриппом?» угу. «И пусть все удивляются, что это за старуха пакует их закупки, а у самой пол лица до плеча свисает. Как же я завидую твоему личному отсеку в офисе. Ты себе не представляешь. Твоей невидимости». «Вот уж отсек идеализировать не стоит», — заметила Пип. «Самое ужасное в телах — именно это, их видимость. Они очень видимы, очень». Нет, мать Пип не была сумасшедшей, хоть и страдала хронической депрессией. На должности кассирши супермаркета Фелтоне, торговавшего натуральными продуктами, она держалась уже 10 лет с лишним, и Пип прекрасно могла уследить, о чем мать говорит и почему если отказывалась на время от собственного образа мыслей и подчинялась материнскому. На серых стенках офисного отсека ПИП имелось единственное украшение — наклейка на бампер. По крайней мере, с окружающей средой война идет хорошо. Другие сотрудники оклеили свои отсеки фотографиями и вырезками из журналов, но ПИП, подобно ее матери, чувствовала притягательную силу невидимости. К тому же, стоит ли ведь гнёздышко, если тебя не сегодня-завтра уволят? «Ты уже думала, как мы не будем праздновать твой день?» — напомнила она матери. Ах, честно говоря, я бы весь этот день провела в постели, укрывшись с головой. Я и без него прекрасно помню, что старею и старею. Мое веко очень хорошо мне об этом напоминает». «Давай я сделаю торт, приеду и съедим его вместе» что-то сегодня совсем мрачное». Вижу тебя и не буду мрачной». жаль, что меня не продают в таблетках. Торт со стевией подойдет? «Многолетнее растение. Используется как сахарозаменитель». «Не знаю, химия моей слюны на стевию реагирует как-то странно. Вкусовые бугорки, по моему опыту, не так легко обмануть». «Сахар тоже даёт послевкусие», — заметила Пип, хотя и понимала что шансов выиграть спор у неё нет. Сахар дает кислое послевкусие, с которым у вкусового бугорка проблем не возникает. Он так устроен, что сообщает о кислом, но не сосредоточивается на нем, Не сигнализирует пять часов подряд. Странно, странно. Как было в тот единственный раз, когда я выпил что-то со стевией. Кислый привкус все таки тоже не сразу исчезает. Это никуда не годится, если бугарки все еще чувствуют странность через пять часов после того, как выпьешь подслащённый напиток. Ты слыхала, что стоит один-единственный раз покурить метамфетамин, и вся химия мозга изменится до конца твоих дней? Вот о чем мне напомнил вкус стевии. Я тут не балуюсь метом, если ты на это намекаешь. Я намекаю, что никакого торта мне не нужно. Ну ладно, придумаю другой торт. Прости, что предложила тебе отраву. Я не говорила, что это отрава. Просто стевия как-то странно действует. На химию твоей слюны, я поняла. Котенок, я буду есть любой торт, какой ты привезёшь. От ложки рафинированного сахара я не умру. Я не хотел тебя огорчить. Ну, пожалуйста, хорошая моя. Звонок нельзя было считать завершенным, пока они друг друга не изведут. С точки зрения ПИП, проблема — то, что сковывало ее, глубинная причина, по которой она ни в чем не могла достичь результата, заключалась вот в чем: она любила маму, жалела ее, страдала с ней на пару, телом отзывалась на звук ее голоса, испытывала асексуальную, но выводящую из равновесия физическую тягу к ней, тревожилась даже о химии ее слюны, хотела видеть ее более счастливой, терпеть не могла ее расстраивать, находила ее милой. Это был массивный кусок гранита посреди ее жизни. Источник сарказма и злости, который она направляла не только на мать, но и на менее подходящие объекты. причем в последнее время со все более скверными последствиями для себя. Когда Пип злилась, то не на мать на самом деле, а на этот гранитный блок. Ей было восемь или девять, когда она додумалась спросить, почему в их маленьком домике под секвойями, поблизости от Хелтона празднуется только ее день рождения. Мама ответила, что у нее, у мамы, дня рождения нет, что ей важен только день рождения Пип. Но Пип не отставала, пока мама не согласилась считать своим днем летнее солнцестояние и отмечать его тортиком. После этого естественным порядком возник и вопрос о мамином возрасте, на который она отвечать отказалась, лишь сообщив с улыбкой дзенского наставника, произносящего Коан. «Мне достаточно лет, чтобы быть твоей мамой». «Но сколько же тебе все таки погляди на мои руки», — предложила ей мама. «Когда наберешься опыта, сможешь узнавать возраст женщины по рукам». И тогда, словно впервые, Пип присмотрелась к маминым ладоням. Кожа на тыльной стороне была не такой розовой и непрозрачной, как у нее самой. Казалось, будто кости и сосуды силятся выйти на поверхность, будто кожа — вода в милейшем заливе, из-под которой выступили неровности дна. Хотя волосы у мамы были густые и очень длинные, в них попадались сухие на вид седые пряди, а кожа на горле напоминала кожуру перезрелого персика. В ту ночь Пип долго не могла уснуть. Все думала, не умрет ли мама в скором времени. Это было предвестие гранитного блока. За последующие годы в ней развелось пламенное желание, чтобы в жизни матери появился мужчина или хоть кто-нибудь, какой-нибудь человек помимо нее, который бы ее любил. Как потенциальных кандидатов она рассматривала то соседку Линду, тоже мать-одиночку и тоже изучающую санскрит. То Эрни, мясника из маминого супермаркета и притом вегана, как и мама. То педиатра Ванессу Тонг, которая обрушила на маму свою влюбленность в форме настойчивых приглашений понаблюдать вместе за жизнью птиц. То Сонни, здешнего мастера на все руки с окладистой бородой, которому любой ремонт давал повод для разговора о жизни и обычаях индейцев Пуэбло в старые времена. Все эти сердечные обитатели долины сан лоренсо приметили в матери Пип то, что и сама Пип подростком в ней увидела и чем стала гордиться — некое невыразимое величие. Не обязательно браться за перо, чтобы стать поэтом, и не всякий художник что-то рисует. Духовная, медитативная жизнь матери сама по себе была искусством, искусством невидимости. Телевизора в их домике не было никогда. Компьютера, пока пип не исполнилось 12, тоже не было. Новости мама черпала главным образом из газеты Santa-Cruz Сентинел», которую читала ради ежедневного мини-удовольствия «испытать тихий ужас перед тем, что творится в мире». Само по себе такое не было диковинкой в их долине. Людей смущало, однако, исходившая от матери застенчивая уверенность в собственном величии — По крайней мере, держалась она так, словно в том прошлом дорождении Пип, о котором она наотрез отказывалась говорить, была кем-то значительным. И то, что соседка Линда могла поставить своего сына Демиана, ловца лягушек с вечно разъявленным ртом, на одну доску с ее неповторимой и безупречной Пип, мать даже не обижала. Это повергало ее в уныние. Что до мясника... Она воображала, что навсегда травмирует его, если скажет, что даже после души он попахивает мясом. Она страдала, придумывая предлоги для отказа от приглашений Ванессы Тонг, но так и не сказала ей, что боится птиц. Когда же к домику на своем пикапе с высоким клиренсом подъезжал Сонни, мать посылала Пип открыть переднюю дверь, а сама уходила в лес через заднюю. Возможность быть такой невыносимо привередливой обеспечивал ей Пип. Снова и снова мать давала всем понять, что Пип — единственная, кто сполна отвечает требованиям, единственное, кого она любит. Для Пип все это, конечно, сделалось источником мучительного смущения, когда она достигла юности. При этом, злясь на мать и говоря ей неприятные вещи, она упускала из виду ущерб, который материнская склонность витать в облаках наносило ее ПИП, жизненным перспективам. Никто не подсказал вовремя, ПИП, что закончить колледж с долгом в 130 тысяч долларов по учебному кредиту — не лучшее начало жизненного пути для человека, желающего нести в мир что-то хорошее. Никто не предупредил, что на собеседовании с Игорем, главой клиентского отдела возобновляемых решений, следует обратить внимание не на 30-40 тысяч комиссионных в первый же год работы, а на размер базовой зарплаты — 21 тысяча долларов. Никто не предостерег, что Игорь с его умением убеждать клиентов может ловко подсунуть неопытной выпускнице дерьмовую должность. «Насчет выходных», — жестким тоном произнесла Пип. «Предупреждаю». «Я намерена говорить с тобой о том, о чем ты говорить не хочешь». Мать испустила легкий смешок, по идее обаятельно беззащитный. «Есть только одно, о чем я не люблю с тобой говорить». «Вот об этом-то я и хочу поговорить, так что готовься». На это мать ничего не ответила. «Там, в Фелтоне, утренний туман уже, наверное, рассеялся». Туман, с которым мать каждый день прощалась с сожалением, поскольку предпочитала не принадлежать к яркому дневному миру. Медитация лучше всего шла под защитой серого утра. Сейчас там, наверное, солнечный свет, зеленовато-золотой, благодаря фильтру из иголок секвой. Сейчас летняя жара сочится сквозь сетчатые окна на веранду, где стоит кровать, которую Пип в свое время присвоила в подростковой жажде уединения — отправив мать в комнату на раскладушку. После ее отъезда в колледж мать вернулась на веранду, и там-то она, скорее всего, и лежит сейчас, предаваясь медитации. А если так, то не заговорит, пока к ней не обратишься, полностью сосредоточилась на дыхании. «Ничего личного, не бойся», — сказала Пип. «И я никуда от тебя не денусь. Но мне нужны деньги, а у тебя их нет. У меня тоже» я знаю только один способ их получить. Только один человек на свете мне что-то теоретически может быть должен. Вот об этом и пойдет разговор. Котенок. печально отозвалась мать, — «ты же знаешь, что это бесполезно. Мне очень жаль, что ты нуждаешься. Но вопрос не в том, хочу я или не хочу, а в том, могу я или нет. Не могу». Так что придется поискать какой-нибудь другой выход. Пип нахмурилась. Довольно часто она чувствовала потребность растянуть ту смирительную рубашку, в которую обстоятельства загнали ее два года назад, проверить, не окажутся ли на этот раз податливее рукава. Но рубашка неизменно оказывалась столь же тугой, как прежде. Все те же 130 тысяч долга, все та же роль единственной отрады бедной матери. Поразительно, как мгновенно и радикально она лишилась свободы. Едва истекли четыре вольных студенческих года. Эта мысль, вероятно, вогнала бы ее в депрессию, если бы она могла позволить себе раскиснуть. Ну, мне уже некогда. Давай прощаться, сказала она в трубку. И ты одевайся на работу. Глаз, скорее всего, дергается потому, что не высыпаешься. Со мной тоже такое случается, когда не досплю. Правда? С энтузиазмом откликнулась мать. «С тобой такое бывает?» Пип понимала, что сейчас разговор затянется и, возможно, перейдет в обсуждение наследственных заболеваний, причем от нее потребуется масса лукавства. Но она сочла, что матери полезнее подумать о своей бессоннице, чем о параличе Белла, хотя бы потому, что от бессонницы, в чем Пип безуспешно пытался убедить мать уже не один год, имеются эффективные средства. В итоге, когда Игорь в 13.22 заглянул в отсек Пип, она еще висела на телефоне. «Извини, мама, я уже не могу пока». И она повесила трубку. Игорь стоял, уставив на нее свой взгляд с большой буквы. Игорь был русский, цветловолосый, шёлковобородый, бессовестно красивый. Пип была убеждена, что он до сих пор не уволил ее лишь потому, Что с удовольствием подумывает, не трахнуть ли ее, но вместе с тем она не сомневалась, что если бы до этого дошло, ее полнейшее унижение не заставило бы себя долго ждать, ведь у него и внешность, и отличная зарплата, а у нее хм, у нее ничего, кроме проблем. И еще она была убеждена, что Игорь тоже все это понимает. Прошу извинить, с нажимом сказала она ему. «Прошу извинить за эти семь минут. У мамы проблемы со здоровьем». Она подумала и добавила. «Впрочем, нет, отменяется. Не, прошу извинить. Много ли клиентов я бы успела обработать за семь минут?» «У меня что, коризненный вид?» — поинтересовался Игорь, хлопая ресницами. «А тогда зачем ты пришел И почему так смотришь?» «Я подумал, не хочешь ли ты сыграть в вопросы и ответы?» «Пожалуй, нет». Ты будешь угадывать, чего я от тебя хочу, а я буду отвечать безобидными «да» или «нет». Прошу занести в протокол «только да» или «нет». Лимит — 20 вопросов. «Хочешь пойти под суд за сексуальное домогательство?» Игорь рассмеялся, довольный собой до да <х> «Нет, осталось 19 вопросов». «Я, между прочим, не шучу. У меня подруга учится на юриста. Она говорит, достаточно создать атмосферу». Я жду вопроса. Ну как тебе объяснить, насколько мне это все не смешно? Спрашивай так, чтобы я мог ответить «да» или «нет». О, Господи. Да катись ты. Или поговорим об итогах твоей работы за май. Иди, иди. Я сию секунду сажусь на телефон. Игорь вышел. Она вызвала на экран компьютера список телефонов, с отвращением поглядела на них и снова уменьшила табличку. За 22 месяца работы в возобновляемых решениях ей всего 4 раза удалось оказаться по итогам месяца не последней, а предпоследней на доске, где отмечалась достигнутая сотрудниками широта охвата. И вряд ли можно было считать случайным совпадением, что примерно с такой же частотой 4 из 22 раз Пип, поглядев в зеркало, видела там симпатичную особу, а не ту, которая, может, и сошла бы за симпатичную, будь она не Пип, а другая девушка. В какой-то мере, конечно, недовольство своим телом она унаследовала от матери, но о том, что эти проблемы не ее выдумка, ясно свидетельствовал ее опыт с парнями. Многим она очень даже нравилась, но мало кто в итоге не задумался, что же с ней неладно. Игорь вот уже два года ломает голову над этой загадкой. Вечно присматривается к ней так, как она сама присматривается к своему отражению. Вроде бы вчера она оказалась вполне ничего, и все же в колледже Пип Чейум, как на электризованный воздушный шарик, притягивал проплывавшие мимо разрозненные идеи, каким-то образом подхватила мысль, что верх цивилизации. Возможность провести воскресное утро в кафе за чтением настоящей бумажной воскресной «Нью-Йорк Таймс». Она возвела это в еженедельный ритуал. И откуда бы эта идея ни взялась, Пип и правда в воскресенье утром чувствовала себя более цивилизованной, чем когда-либо. До какого бы часа она ни пила с друзьями в субботу, ровно в 8 утра Пип покупала Times, шла в кофейню «Пита», Брала двойной капучино со сконом, занимала раз навсегда облюбованный столик в углу и на 2-3 часа блаженно забывалась. Прошедшей зимой у Пита она обратила внимание на симпатичного худощавого паренька, который соблюдал тот же воскресный ритуал. Через несколько недель она уже не столько читала новости, сколько думала, как она выглядит, читая новости, И не пора ли поднять глаза и перехватить взгляд парня, когда тот посмотрит на нее? И в конце концов стало ясно, Надо либо искать новую кофейню, либо заговорить с ним. В очередной раз, поймав на себе его взгляд, Пип попыталась изобразить приветливый наклон головы. Вышло до того механически и искусственно, что она поразилась мгновенности, с какой это подействовало. Парень сразу поднялся, подошел и без смущения предложил, поскольку они встречаются тут каждую неделю в одно и то же время, брать одну газету на двоих и тем самым беречь леса от вырубки. «А если мы захотим один и тот же раздел?» — поинтересовалась Пип с долей враждебности. «Вы начали ходить сюда раньше», — ответил парень. «Поэтому первый выбор будет за вами» после чего он раскритиковал своих родителей, жителей города Колледж-Стейшн, Техас, за неэкологичную привычку покупать два номера Воскресный Таймс, чтобы не спорить, кому какой раздел. Пип, которая порой была как собака, способная понять в потоке человеческой речи лишь свою кличку до да пять простых слов, услыхала одно. Парень вырос в нормальной семье с двумя родителями и без денежных проблем. Но вообще-то это единственное время за всю неделю, когда я могу побыть сама по себе. «Извините», — сказал парень, отступая. «Мне просто показалось, что вы что-то хотели сказать». На интерес к ней со стороны парней ее возраста Пип не умела реагировать без враждебности. Отчасти дело было в том, что она никому в мире, кроме матери, не доверяла. В старших классах и колледже горький опыт научил ее: Чем парень милее, тем хуже придется им обоим, когда он увидит, что у Пип внутри куда больший бардак, чем можно подумать, судя по ее милой внешности. Чему она пока еще не научилась — это не хотеть общения с кем-нибудь милым. Это прекрасно чуяли парни иного сорта, которых милыми вряд ли можно назвать, и умело этим пользовались. В итоге она перестала доверять всем молодым людям вообще. Тем более, что не очень-то умела понять, милый он или нет, пока дело не дойдет до постели. «Может быть, выпьем кофе в какой-нибудь другой день?» — предложила она парню. Будним утром». М -м, «Конечно», — неуверенно отозвался он. «Потому что, раз мы поговорили...» Значит, переглядываться уже не надо. Можем спокойно читать каждую свою газету, как ваши родители. Меня, между прочим, Джейсон зовут. А меня Пип. Ну вот, теперь мы еще и по имени друг друга знаем. Тем более нет нужды переглядываться. Я могу думать, а, это Джейсон, ну и что? А вы можете думать, а, ну это Пип, ну и что? Он рассмеялся. Далее в разговоре выяснилось, что он выпускник Стэнфорда, математик и... Мечта для человека с его дипломом работает в организации, которая занимается развитием математической грамотности в стране. Учебником, который пишет, он надеется произвести переворот в преподавании статистики. После двух свиданий он уже нравился Пип достаточно, чтобы она подумала, надо лечь с ним в постель. Если долго откладывать, можно ему, себе или обоим сделать больно. Джейсон увидит всю ее мешанину денежных и эмоциональных задолженностей и обратится в бегство. Или же придется ему сказать, что более глубокие ее чувства принадлежат мужчине намного старше, который мало того, что не верит в деньги, ни в американскую валюту, ни в саму необходимость их иметь, но еще и женат. Чтобы не вовсе о себе умалчивать, она рассказала Джейсону, что в свободное время занимается волонтерством в области ядерного разоружения. Но оказалось, что он знает на эту тему куда больше неё, хотя это ее работа, а не его, и потому она опять ощутила к нему некоторую враждебность. К счастью, он был большой говорун, любитель фантастических романов Филиппа Дика, сериалов «Во все тяжкие», «Каланов» и «Пум», энтузиаст применения математики к повседневной жизни и автор нового геометрического метода преподавания статистики, который он так здорово сумел разъяснить, что Пип почти поняла. На третьем свидании в ресторанчике, где Пип была вынуждена изображать отсутствие аппетита, поскольку с обналичиванием зарплатного чека у нее вышла задержка, она оказалась перед выбором — рискнуть утратой нового друга или решиться на необременительный секс.